Придворные кавалеры и дамы избегали встречаться в приемных и коридорах, дабы не говорить на опасные темы. Принц, брат короля, еще утром отправился с королем на охоту. Принцесса, дуясь на всех, сидела у себя. Вдовствующая королева, прочитав по латыни молитву, разговаривала со своими двумя приближенными на чистом костельском наречии, речь шла о семейных делах. Госпожа де Мотвиль, прекрасно понимавшая испанский язык, отвечала ей по-французски. После того, как три собеседницы в безупречно учтивой форме и пользуясь недомовками, высказались в том смысле, что поведение короля убивает королеву, его супругу, королеву-мать и всю остальную родню, после того, как в изысканных выражениях на голову мадемуазель де Лавальер были обрушены всяческие проклятия,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 Ее исцелил бы совсем, совсем иной врач. Госпожа де Мотвиль еще раз удивленно взглянула на королеву. Иной врач? – переспросила она. Но кто же? Труд, Мотвиль, труд. Ах, уж если кто и впрямь болен, так это моя бедная дочь, королева. И вы также, ваше величество. Сегодня мне немного легче. «Не доверяйтесь своему самочувствию, Ваше Величество!» И словно в подтверждение этих слов госпожи Мотвиль острая боль ужалила королеву в самое сердце. Она побледнела и откинулась в кресле, теряя сознание. «Мои капли!» — воскликнула она. «Сейчас, сейчас!» — сказала Малена —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 — Да, — сказала испанка. Госпожа де Мотвиль поклонилась. Вдруг старая горничная, одетая так же, как одевались при испанском дворе в 1620 году, откинув портьеру и видя королеву в слезах, госпожу де Мотвиль, искусно отступающую под натиском дипломатических уловок Малены и эту последнюю в разгаре ее дипломатии, без стеснения направилась к королеве и радостно прокричала. «Лекарство! Лекарство!» «Какое лекарство, Чика?» Перебила ее Анна Австрийская. «Лекарство, чтобы вылечить Ваше Величество от болезни!» «Кто же доставил его?» Живо спросила госпожа Дамотвиль. «Господин Вало?» «Нет, дама из Фландрии!» «Дама из Фландрии?» «Кто она?» «Испанка?» Повернулась к горничной королеве. «Не знаю».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 «Ваше Величество!» — смиренно ответила Бегинка. «Извинить вас я не могу. Я дарую вам прощение, но только в том случае, если вы сбросите маску». «Ваше Величество!» Я дала обед помогать страждущим и опечаленным, не открывая перед ними лица. «Я могла бы принести облегчение и вашему телу, и вашей душе»,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 то его взору предстали бы две короны в глубине колыбели. Вдруг Ваше Величество пронзительно вскрикнули, и к Вашему изголовью подошла перон. Врачи обедали в отдаленной зале. Дворец стал пустынью, поскольку его заполнило слишком много народа. В нем не было ни заведенного порядка, ни часовых. Повивальная бабка, осмотрев Ваше Величество, закричала от удивления.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 «Как же вы еще молоды!» — в полголоса произнесла госпожа де «Счастливы! Вы можете плакать!»